Глава 74 Гюрза был разозлён. Действия этого назойливого четвёртого никак не вписывались в его сценарий. Развороченный бок болел всё сильнее, теперь вместо спичек в его желудке появилась зажигалка. Она ровно грела, обжаривая его бедные внутренности, прямо как настоящее барбекю. Гюрза ударил его в грудь, затем приподнялся и, схватив за волосы, ударил головой об корень пня. Мерцающие глаза становились на грязном донышке пивной бутылки, чьи поблескивающие острые концы восходящее солнце превращало в тлеющие угольки. Рост взвыл от дикой боли, когда его лоб наткнулся на расколотое дно бутылки. Когда он снова поднялся, стекло прилипло ко лбу, впившись острыми краями в кожу. Изловчившись, он ударил призрака порванной ране на боку. Пальцы, держащие его за волосы, разжались. Демон в человечьем обличье захрипел, пытаясь снова ухватить роста за волосы. Но тот погрузил пальцы прямо в его горячую рану. Ему казалось, что он видит струки пары, выходящие вместе с кровью. Призрак снова огласил окрестности с звериным рыком, лишний раз опровергая свое мистическое происхождение. Рос нащупал что-то скользкое и мягкое, и что было, силы ухватился за это. Гюрза кричал. Агонизирующий от нечеловеческой боли желудок разрывало на части. Эти грязные грубые руки с черными ногтями терзали его кишки. С огромным трудом ему удалось перевернуться на бок и левой ногой ударить противника в лицо. Тот дернулся, зеленая лепешка стекла, прилипшая к колбу, отлетела, как грязный отслоившийся пластырь, и он отпустил его несчастный бок. Кое-как Гюрза смог встать на ноги, теперь на смену зажигалки пришел факел.